Катал головой, прогоняя ушной звон. Не сразу понял, что обратной дороги нет. Побежал к другим воротам, где солдат был добрее. Просто посмеялся выдумки про воспитанника, да замахнулся, а бить не стал. И то, какой из лапотного оборванца Митридат и императрицын любимчик! курам насмех. Прыгая на месте, чтоб вовсе не замерзнуть, Мить попробовал применить лучшее из всех оружий разум Однако, чем больше размышлял о приключившейся нелепице, тем отчаянней представлялось положение. Бежать в зимний, домой? Так туда тем более не пустят. На дальних дворцовых караулах, мимо которых не пройти, часовые злее собак. Сколько раз видел, как они зивак тычками до да прикладинами гоняют. Ждать, пока закончится маскарад, и подбежать к кому-нибудь из знакомых? Так ведь это сколько еще торчать на холоде? Пожалуй, дух испустишь. Недоступный дворец сиял чудесными огнями. Ветер доносил звуки небесной музыки. Видно, начались танцы. Там, за оградой и черными деревьями сада, был истинный Эдем. Обретаясь внутри сего райского вертограда, неблагодарный Митридат не ценил своего счастья. Теперь же неземные врата замкнулись, и изгнанник остался наедине с ночью, злым северным ветром, ледяной моросью. Идти некуда, но и стоять нельзя, погибнешь. Бывший небожитель, гонимый настим, Дрожал и всхлипывал, уныло бредя прочь От Эдема медленной стопой. Глава седьмая. «Большие надежды». «Это просто буря», — сказал себе Николас, протирая глаза. Просто дождь в перемешку со снегом, просто северный ветер и затянувшийся теплый осенний конец. Приснившееся откровение про хрустальный гроб оказалось на ясную голову совершеннейшим идиотизмом, но утром и в самом деле явило себя помудренней ночного паникерства. Николасу пришла простая и продуктивная мысль, от которой страх и растерянность нет, исчезнуть не исчезли. Ну, по крайней мере, локализовались. Ты ведь специалист по советам, сказал себе Фандорин. Представь, что к тебе пришел человек с такой вот сложной проблемой. Что бы ты ему посоветовал? И мозг сразу сбросил балласт эмоций, заработал быстро и деловито. Во-первых, на милицию, которая не может защитить приговоренного к смерти налогоплательщика, мы надеяться не будем. Разбитной опер с подозрительно дорогим мобильником доверия не вызывает. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот основополагающий принцип российской жизни, который следовало бы включить в Конституцию, чтобы не создавать у населения ненужных иллюзий. Во-вторых, зацепка, по которой тосковал капитан Волков, кажется, все-таки есть. Откуда мнимый Кузнецов взял адрес фирмы? в объявлении был дан только контактный телефон не страны Советов, а главного редактора газеты «Эрос». Алтын пообещала, что сама будет отсекать всех неперспективных, и хоть кое-кому из Эросиан давалось хитростью или по случайности прорваться через этот кордон, но большинство сумасшедших и извращенцев все же отфильтровывалось еще в редакции. Однако Кузнецов прорвался. Каким образом? Николас набрал номер мобильного телефона жены. Я раздался в трубке знакомый хрипловатый голосок. Сколько раз Фандорин говорил жене, что она разговаривает по телефону совершенно недопустимым образом. Ну, что это в самом деле? Вместо «Алло» или Ну, худой конец, слушаю, грубо и я. А в ответ на вежливое добрый день по-хамски кургуза добрый, ну. «Как ты там? Как погода в Питере?» Начал издалека Николас. «У нас вот с утра гроза». У Алтын нюх, как у Спаниеля. Поэтому главный вопрос нужно было задать, как бы между прочим, не привлекая к нему внимания. «Короче, Фандорин, оборвала жена, — я веду заседание. Что-нибудь с детьми?» «Нет». «С тобой?» Он вздрогнул. «Неужели почувствовала?» «Нет-нет, все отлично!» — поспешно уверил ее Николас. «Чего тогда?» О, не сентиментальная правнучка Хана Мамая, противница без нежностей и милой воркотни. Ни разу Ника не слышала от нее слова люблю, хотя в том, что любит, непонятно за что, но любит сомнений не возникало. Если б перестала, только бы он ее и видел, ушла бы и не оглянулась. Ну живей, рожай, потопила Алтынь.